Однако Роджер Мортимер вынужден был признать, что дал этот о б е д несколько неосмотрительно, и это в немалой степени омрачало его настроение. Наконец из-за квитании пришли добрые вести. Крепость, которую возводили в с е н с о р д о н начала вызывать беспокойство у сынышаля английского короля Авгении, мессира Бассе, весьма ревниво относившегося к своему престижу, особенно потому, что имя его, звучавшее как слово «такса», вызывало дружный смех. Он усмотрел в этом посягательство на права своего повелителя короля Англии, равно как и оскорбление своей собственной персоны. Собрав немногочисленные в о й с к о он внезапно ворвался в Сен-Сардо, разграбил это местечко, схватил сановников французского короля, наблюдавших за работами, и повесил их на столбах, на которых велел прибить металлические гербы с изображением геральдических лилий, что указывало на принадлежность владения ф р а н ц и и Мессир Ральф Бассе был не одинок в своей вылазке. Несколько окрестных сеньоров оказали ему помощь и поддержку. Но как только об этом сообщили Роберо Артуа, он тотчас же заехал за Мортимером, и они отправились к к а р л у б а л у а Не в силах сдержать радость и гордость... Его светлость Артуа смеялся громче обычного и щедро раздавал своим близким дружеские тычки, от которых те разлетались в разные стороны. Наконец-то представился подходящий случай, а главное весь этот план родился в его изобретательной голове. Дело незамедлительно обсудили на Малом Совете, после чего были совершены обычные представления и виновникам грабежа в Сен-Сардо предписали предстать перед парламентом Тулузы. А вдруг они явятся с повинной головой и признают свою вину. Вот этого-то именно и боялись. К счастью, один из них, Раймон Бернард е Монпеза, отказался явиться по вызову. Хотя не явился только он один, этого было достаточно. Бунтаря осудили заочно, издали приказ о конфискации его имущества, и Жанна де Руа, сменившего Пьера Гектора де Галара на посту командира арбалетчиков, отрядили Евгень с небольшим отрядом, приказав ему захватить Сиро де м о н п е з а отобрать его имущество и разрушить его замок. Однако победу одержал с и р м о н п е з а ибо он взял в плен королевского офицера и даже потребовал за него выкуп. Король Эдуард был тут ни при чем, но... Силою событий его положение осложнилось, и Роберт Артуа ликовал, ибо командир арбалетчиков — достаточно видная фигура, чтобы его исчезновение не повлекло серьезных последствий. Новые представления, сделанные на сей раз прямо королю Англии, сопровождались угрозой отобрать герцогство. В начале апреля в Париж прибыл граф Кентский, сводный брат короля Эдуарда, в сопровождении архиепископа Дублинского и для прекращения спора предложил Карлу IV просто-напросто отказаться от ленной присяги в верности, которую должен был принести Эдуард. Мортимер, который виделся с Кентом во время его пребывания в Париже, Они по-прежнему обходились друг с другом весьма учтиво, несмотря на всю щекотливость их положения. Доказал ему полную бесполезность подобного д е м а р ш а Впрочем, молодой граф Кенский и сам был убежден в этом. Он выполнял свою миссию без всякой охоты. С тем он и уехал, увозя с собой отказ французского короля, переданный Карлом Валуа в достаточно оскорбительной форме. Все свидетельствовал о о том, что война... задуманная Робера Мартуа вот-вот разразится. Но в это самое время в Иссудене внезапно скончалась новая королева, Мария Люксембургская, разрешившись раньше срока мертвым м л а д е н ц е м Вперед траура не воюют. К тому же король Карл был настолько подавлен, что не в состоянии был вести совет».